Глава 9 На факультатив Грейму явилась в расстроенных чувствах. Не думала, что неудача так подействует на меня. В последний момент спохватилась сказать Нику, что его ждет ректор. Тер Ордленда нашла в одной из аудиторий Голубой башни. Он сидел за столом, заваленным свитками и тетрадями, и что-то писал. «Разрешите?» Постучалась приоткрытую дверь. «Вэйр Ордлин, у нас занятие, вы не забыли?» «Алена?» Отвлекся Грей. Несколько секунд он смотрел на меня, соображая что-то. Потом лицо озарилось улыбкой. «Точно! У нас же индивидуальное занятие. Извини, работы много, забыл обо всем. Может, перенесем на следующий раз?» Мне бы вот тоже не помешало подготовиться к сегодняшнему вечеру. Ни в коем случае. Для тебя всегда найдется время. Демон поднялся, подошел ко мне, неуверенно топчущийся у входа. Пойдем-ка лучше в кабинет. Чайку попьем, обсудим то, что предстоит изучить. Может, какая-то тема наиболее интересна. Что скажешь? Я не против пожала плечами. Термарк смахнул ведомости в стол, закрыл ящик заклинания, потом запер аудиторию и открыл портал. Расположившись в кресле, я наблюдала, как хлопочет демон. На столе, расчищенном от бумаг, появился заварник и чашки, вазочка с конфетами и пирожные. Последнее Грейм извлек из коробки с наложенным заклинанием Стазиса. Продукты, помещенные внутрь такой коробки, сохраняли свежесть очень долгое время. «Слышал ты делаешь успехи. Начал разговор сероглазый после недолгого молчания, сопровождавшего наше чаепитие. «О каких успехах идет речь?» «Я хоть и подобрела после сладостей, но настроение едва улучшилось!» Как-то слишком привыкла, что многое в учебе дается легко. Неудача на последней паре сильно пошатнула самооценку. Ну, как же. Досрочный экзамен у Стрелома редко кому удается получить. А Бродлоу уже все уши прожужжал твоим усовершенствованием круга ферха. Хм, когда успел? Всего два часа назад пара закончилась. «Грейм, кому, как не тебе, известно о настоящей причине этих достижений? Ты же сам втиснул мою бедную голову прорву информации. Поверь, я оценила это. И даже начинаю считать, что боль достойна оплата за такую фору в знаниях». «Даже не думай, что я когда-нибудь повторю это», – строгим тоном предупредил сероглазы «Думать мне никто не запретит». Но вот пускать кого-то в голову я и сама больше не собираюсь. Слишком много секретов накопилось. Нет, мне и не нужно. Миролюбиво улыбнулась. Лучше по старинке, постепенно. К тому же сухой материал не гарантирует полноты картины. Преподаватели, как я убедилась, дают разностороннюю информацию, сдобренную опытом и живыми примерами. «И то верно. Оттаял Грейм. Давай уже приступим к занятию. Разговаривать мы с тобой можем долго и интересно, но времени у нас маловато. У тебя много теорий в голове. Есть тема, которую необходимо пояснить, дополни, Может, вопросы какие возникли?» Я на минуту задумалась, выуживая из недр памяти нужную информацию. Наконец решилась. Фантомы. У меня получилось несколько раз создать правдоподобную иллюзию, но это спонтанно. Объяснишь, как вызвать их осознанно, как закрепить результат. Сложная тема, интересная. Требует мастерства и уйму силы. Задачка как раз для тебя. Демон с предвкушением потер перед собой руки. Ну что же, слушай следующий час Ястер Орландом постигала сложности одной из граней своего дара. Качественная иллюзия от фантома не сильно отличалась. В первом случае я могла изменять любое существо, копируя свойства требуемого образца. Главное условие, чтобы изменяемый объект был живым и укладывался в рамки массового резонанса. Исходный вес подопытного должен соответствовать нужному образцу. Колебания в ту или иную сторону допускались, но слишком большая разница требовала огромной отдачи сил. Фантом же я могла сформировать хоть из воздуха, но распознать такую обманку было гораздо проще. Иллюзия могла воссоздать внешний вид объекта и видимость движения. Но ауру, речь или сложные действия фантом повторить не мог. «Молодец!» – похвалил Грэйм. «Ты делаешь серьезные успехи в иллюзиях. Побольше практики и твоих фантомов сможет распознать только очень сильный Марк». От такой похвалы я зарделась. «Что не говори, а приятно сознавать, что тебе под силу то, что недоступно многим». Хочешь, поговорю с Тершатыйяном, чтобы ты изучила курс косметической иллюзии? Тринель поддержит. Да, я только за. А при тут эльф? Ну как при чем? Любой иллюзионист-косметолог обязан быть и целителем. Ты должна в совершенстве знать особенности строения представителя любой расы. Хорошо, согласилась я. «Знания лишними не бывают. Мало ли, что в жизни пригодится». «Договорились. Заскочу завтра к ректору, чтобы он подправил твое расписание. А с Тальминаром переговорю уже сегодня». Распрощавшись с Тер-Ордлендом, который перенес меня обратно к той аудитории, где его нашла, голубую башню покидать не торопилась. Решила заглянуть к Эрилу. Номер его комнаты не знала, рассчитывая спросить у кого-нибудь из адептов. Первый же попавшийся навстречу парень указал нужную дверь, куда, недолго думая, и постучалась. Вампир, очевидно, никого не ждал и очень удивился моему приходу, ничуть не смущаясь своего домашнего вида, пригласил войти. А я немного оробела, уставившись на полураздетого парня. «Хорош, зараза!» Синие шелковые штаны мягко облегали стройные ноги. Распахнутый халат открывал весьма рельефный торс. Мышцы, конечно, на нем не бугрились, как у того же демона, но тело словно выточено из белого мрамора. Кожа белая и на вид такая же гладкая, как камень. Возникло желание дотронуться, чтобы проверить, теплая ли она на ощупь или нет норен выдержал паузу, позволив насмотреться на себя, а после поинтересовался, что же привело гостю в его скромную обитель. Сообразив, насколько неприлично так бесцеремонно разглядывать молодого мужчину, покраснела В большом зеркале у входа увидела свои алеющие уши и щеки и смутилась окончательно. «Эм, эйрел, я... В общем, зашла узнать, удалось ли тебе сделать то, о чем просила». Запинаясь, все же выдавила из себя нечто связанное. «Неудобно-то как? Еще подумает, что запало на него. Безусловно. Эрл, красавчик. Вампиры все привлекательны. Однако, на мой взгляд, эта красота слишком слащавая и холодная. На любителя, конечно» но мне по вкусу другой тип мужчин, более горячий, что ли, огненный, с такими яркими искорками в глазах. Я связался с Кальмином, как и обещал. Дядя сейчас занят, но заверил, что поможет. Ох, расстроилась я, а вдруг не получится? У меня будут неприятности, если не попаду сегодня на встречу. Алёна. Вампир чуть не обиделся. «Я же вызвался помочь. Костьми и лягу, сделаю. А...» Клокасти хитро прищурился. «Расскажешь, что задумала?» «Прости, но нет», — ответила слишком поспешно, «чем вызвала еще одну недовольную гримасу?» «Пойду, наверное. В принципе, я выяснила, что хотела». Задерживаться в комнате у парня не видела смысла. Еще подумаю, чего-нибудь не то. А мне и так проблем хватает. Конечно. Айрелл подошел к двери, чтобы проводить. Ой, я чуть не споткнулась на пороге. А как мне узнать? Я пришлю магического вестника. Вампирюга очаровательно улыбнулся и распахнул дверь, пропуская меня наружу. Если он думал смутить близостью своего тела, ему это удалось. В узком проеме, который я преодолела бочком, не обошлось без прикосновений. Мягкий парфюм с древесно-металлическими нотками и капелькой прелой листвы, напомнивший о грибной осенью, окутал мягким покрывалом. Забыв про правила, посмотрела вампиру в глаза. В небесно-голубой бездне не было угрозы. Лишь ожидание чего-то. Я рад, что ты зашла. Приятная неожиданность, — сказал Эйрл, прерывая зрительный контакт первым. Э, да, просто была на занятиях у Тер Орленда. Вот и решила, раз уж я здесь, то... Замечательно. Отлично, что это все так совпало. Когда у тебя следующее занятие, я бы подготовился к встрече. «Пожалуй, не стану торопиться с переездом в Черную башню». Последнее предложение звучало как размышление вслух, но хитрая улыбка на лице вампира выглядела как настойчиво предложение заглянуть еще раз. «Эм, ну хорошо, как-нибудь, пока». Поспешила ретироваться, пока не стало привлекать излишнее внимание адептов, шныряющих по коридору. «И спасибо за помощь!» Эрл кивнул. Развернувшись, направилась к переходной арке, с трудом сдерживая шаг, чтобы мой уход не был похож на бегство. Молодой ведь, а сексуальность так и прет. Возмущалась по дороге, отчаянно кусая губы, чтобы справиться со смущением. «Мне вампир не нужен, не мой тип, да и вообще!» Он меня соблазнить пытался, и это вампирское обаяние, черт бы его побрал. Конечно, с одной стороны, мужское внимание всегда приятно, но с другой, гложет червячок сомнения, что интерес к моей персоне обусловлен вовсе не тем, что я вся из себя красивая, белая и пушистая. Эйрел мне жизнью обязан. Может, так он пытается показать свое расположение. Тьфу ты! И угораздило его спасти. Вернувшись в комнату, прямиком направилась в ванную. Добрый час отмокала, позволив чуточку понаслаждаться бездельем. Трина купалась вместе со мной. Она перемещалась по телу, убегая от коварной мочалки. Высовывала мордочку, подставляя ее под струи воды, или лапку убирая мокрые пряди моих волос, щекочущие кожу. Распаренная, раздобревшая, вышла из ванной комнаты. Втерла в кожу масло, что дала эльфийская целительница. Выбрала красный ажурный комплект нижнего белья и шелковый халатик в тон. Если уж эти вещи появились в моем гардеробе, значит, не стоит отказывать в удовольствии носить их. Пусть даже тот кто все выбирал и покупал. Рассчитывал однажды снять это с меня. Подсушила волосы бытовым заклинанием. Немного поэкспериментировала, выпрямляя их, закручивая в локоны, приподнимая у корней и заставляя виться в определенную сторону. Уже заодно это люблю магию. На земле, чтобы управиться с такой гривой, что отросла у меня сейчас». Пришлось потратить уйму времени. А тут щелкнул пальцами и готово. Красотища! Немного помогичив, перекрасилась в ярко-рыжий. Абсолютно не мой цвет. Темно-русый, медовый, каштановый. Оттенок шоколада и отливающие красным пряди смотрелись шикарно. Особенно в купе с аристократично-белой кожей и светло-серыми глазами. Помнится, именно такой краской красила волосы Светлана Пыльнева. Прошло чуть больше двух месяцев, а я уже забыла, что значит быть собой. Один взмах ресниц и в зеркале родное отражение. Взрослая, успешная женщина, которая прошла неплохую школу жизни. Как получилось, что весь опыт и здравый смысл сошли на нет? Разве могла я из прошлого? Потерять голову от мужчины нет. Влюбиться запросто, но позволять висеться верёвки никогда. Может это от того, что меня отбросили к той черте, с которой когда-то начала меняться, я просто пошла другой дорогой, обрастая новым опытом и открывая в себе иные качества. Возможно, всегда найдутся жизнеспособные оправдания любому поступку. И все же не стоит забывать о том, что возможен и другой путь. Улыбнувшись напоследок бывшему отражению, вернула прежний облик. Надо ввести для себя правило. Прежде чем надевать чужую личину, вспоминать ту, что была начале. Быть может, тогда она не сотрется из памяти и не растворится среди многочисленных иллюзий.